Теперь, когда Грейс помолвлена, стало еще хуже. Она ведь на четыре года младше меня. Мама все время твердит, что я останусь старой девой, а мне как-то все равно. Я начала учиться на медсестру и хотела бы закончить учебу, прежде чем заводить семью. Иногда я даже думаю, что лучше остаться одной, как выфло Она помогла расправить белье, которое закручивалось в узлы в сушильных центрифугах, и отлично поладила с посетителями. Она была в прачечной, когда Фло уже собиралась перевернуть табличку с открыто на закрыто. Вошел Хью Омара в кожаном пальто, на которое он копил деньги три месяца. Нэнси очень не нравилось, что он ходит в нем на работу. «Хью!» — воскликнула Кейт, и ее лицо осветилось радостью. «Сто лет тебя не видела». Он тоже был рад увидеть ее здесь. Они сидели рядом, на лавке, голова к голове, и говорили, говорили. Когда Фло уже нужно было запирать прачечную, они ушли вдвоем, счастливая, рука об руку. Через несколько дней Кейт появилась снова, затем пришел Хью, как будто это было заранее спланировано. Это повторилось на следующую неделю и на следующую, пока Фло не привыкла, что по вторникам и пятницам Кейт приходит помогать разбирать белье, а потом приходит Хью, и они вместе уходят в ночь. Она смотрела очарованная, как взгляды, которые они бросают друг на друга, становятся все более и более нежными. Она понимала, что между ними зарождается любовь, и была этому очень рада. Ее сын никогда не нашел бы более симпатичную, милую жену, чем Кейт Колквит. Она была уверена, что даже Нэнси обрадуется, когда узнает об этом. До сих пор никто, кроме Фло, не знал об этом. Проходили месяцы и все продолжали оставаться в неведении. Для всех в прачечной, включая мистера Фрица, было очевидно, что молодая пара без ума друг от друга, но Кейт боялась сказать матери. Она всегда недолюбливала Хью. Она сказала, что у него не все в порядке с прошлым. Потом она спросила у Фло, как женятся любовники в деревне Гретна-Грин. «Понятия не имею, милая», — призналась Фло, придя в отчаяние. Ей страшно хотелось вмешаться, посоветовать им быть решительнее, но она сдерживалась. Марта подозревает, что у Кейт есть тайный любовник, — заметила однажды Салли. Очевидно, Кейт не приходила домой по ночам или приходила очень поздно, отказываясь говорить, где она была. Бедняга Норман Камерон сходил с ума. Фло думала, кого Кейт боится больше, Нормана или свою мать. Он готов убить любого, кто к ней прикоснется, — сказала однажды сали, Может, она боялась за Хью? А может быть, наслаждалась таинственностью их романа, как Фло много лет назад наслаждалась своими запретными встречами с Томми Омара, отцом Хью? Тайна, скорее всего, скрывалась от обеих семей — Омара и Кленси, потому что Кейт и Хью продолжали встречаться более года, пока все не раскрылось. Фло только проснулась, когда раздался настойчивый стук в дверь. Надев халат, она открыла дверь и в комнату ворвалась Салли. Ее обычно спокойное лицо было красным от ярости. «Почему ты не на работе?» — спросила Фло с удивлением. Салли работала полный рабочий день в кондитерском отделе магазина «Петерсон», чтобы справиться со свадебными расходами, которые оказались просто ужасающими. Она спросила у сестры, чем она так разгневана. Может, Джок снова с цепи сорвался? Грейс выходила замуж в субботу. Может, она отменила свадьбу или, еще хуже, Кит отменил? Сали либо не услышала вопроса, либо не обратила на него внимания. «Ты ведь знала, ведь так!» — сказала она громко и с обвинительной интонацией.